Деду Федору не спалось. Треклятые крестоносцы никак не выходили из головы. У старого помора сложилось такое впечатление, будто брат Себастьян с самого начала не особенно надеялся на то, что соловецкие мореходы поддержат авантюру ордена. Инквизитор словно заранее знал, что получит отказ. Но тогда зачем прибыли послы? Какова их истинная цель? Разведка? Ну, хорошо. А смотрят они крепость изнутри, и что? Приплывут брать Соловки штурмом? Вряд ли. Если уж викингам не удается захватить островную цитадель, то куда там сухопутным крестоносцам? Да и на кой сдались им Соловецкие острова? Инквизиторский орден помешан на скверне, а тут с мутантами не повоюешь, тут не котел. Дед Федор ворочался без сна. Прислушиваясь к брешущим на улице собакам. Что-то разволновались сегодня псы. Да оно и понятно, чужаков в крепости чуют. Эх, надо было все же рискнуть и выпереть крестоносов еще вчера. А в осень напоролись бы на викингские дракары. Зато сейчас было бы спокойнее. Пойти, что ли, пост в гостевой избы проверить. Под окном послышалась подозрительная возня. Дед Федор насторожился. Это еще что такое? Кому понадобилось посреди ночи тайком по-воровски лезть в дом старейшины? Сдвинулась двойная рама, затянутая целлофановой пленкой и пузырем козюли. В окне мелькнула чья-то рука. Брызнули искры зажженного фитиля. Поджог! Мелькнула паническая мысль. Бомба! Уже вскакивая с лежанки, дед Федор разглядел катящийся по полу искрящейся зарядец, вроде тех, что были у крестоносцев. Точно, инквизиторская пороховая мерка. Взрыва не было, но из деревянного пенальчика, словно из маленького пистоля, заряженного царевшим порохом, вырвалась струя густого дыма. Комнату наполнил неприятный острый запах. «Тревогу надо поднимать», — подумал дед Федор, — и вдруг осознал, что падает. Тело перестало подчиняться. Руки бессильно обвисли, ноги подкосились. Удар пол и полное оцепенение. Лежа на боку, дед Федор с ужасом осознал, что не может ни встать, ни двинуться, ни даже крикнуть. Дым из заброшенного в избу зарядца явно был не просто дымом. Это какое-то ядовитое зелье, парализующее человека. В соседней комнате, где спала охрана, послышались хрипы и стук падающих тел. Кто-то, грохнувшись на пол, распахнул дверь и оттуда тоже потянуло дымом. Некоторое время ничего не происходило. Ни в доме, ни снаружи, а потом... «Викинги!» — вдруг донесся с улицы чей-то истошный вопль. «Викинги в крепости!» Послышалась стрельба, крики, звон металла. — Крестоносцы впустили викингов! — Вот в чем дело! — думал дед Федор, неподвижно лежа на полу и проклиная послов святой инквизиции. — Приплыли, проникли в крепость, сняли стражу, подали знак викингам, открыли ворота. Как это удалось крестоносцам, было неважно. Удалось. И все тут. Теперь понятно, почему дракары кружили вокруг острова. Орден и морские разбойники, оказывается, действуют заодно. Что ж, викинги давно мечтали захватить Соловецкую крепость, но до сих пор не могли этого сделать. Вот инквизиторы и поспособствовали союзничкам. Сопротивление было слабеньким, и все закончилось на удивление быстро. Деду Федору показалось, будто большая часть защитников крепости даже не вступила в бой, не успела или просто не смогла, как он сам и его охрана.